Так, в продолжение целых веков, русские дружинники привыкли жить в этой первоначальной форме военного братства, привольно двигаясь из волости в волость на неизмеримом пространстве, сохраняя первоначальную волю, свободу перехода, право служить, какому захочет князю. Привыкли жить беззаботно, не думая о завтрашнем дне, не чувствуя никакого давления сверху, не чувствуя нужды, соединять свои силы для отпора, для защиты своих прав привыкли избегать всякой неприятности, всего дурного не сопротивлением, но уходом, привыкли руководствоваться интересами личными, а не сословными. Но говоря о родовых княжеских отношениях и важных следствиях этих отношений для дружины, мы не должны упускать из виду одного чрезвычайно важного обстоятельства, именно быстрого размножения членов рюрикова княжеского рода. Приведенные нами случай, когда дружинники становятся землевладельцами, не есть единственный случай образования сильного вельможества в стране. Вельможество происходит также, когда князь раздает своим приближенным города и целые области в управление. Эти правители, естественно, приобретают важное значение и передают его потомству. Так произошло польское вельможество, которое очень скоро уже начинает бороться с королевскую властью, ограничивать ее. Но в России очень быстро размножаются члены княжеского рода, вследствие чего все области и все сколько-нибудь значительные города управляются князьями, и для бояр прегражден таким образом путь к образованию могущественного, вроде польского вельможества. На первом плане князья, их родовые счеты и движения, борьбы вследствие этих счетов, Дружина, увеличенная вихрем этого движения, не успевает приобрести никакого самостоятельного значения. Отсюда понятно, почему в описываемое время князья наполняют почти исключительно всю историческую сцену. Летопись является летописью княжескую. Говорит о князьях, их одних имена попадаются беспрестанно в глаза и производят такое утомительное однообразие. Но всмотримся пристальнее, подле князей и дружинных неусевшихся, перекочевывающих из одной области в другую, что обличает общество новорожденное. Мы замечаем любопытное явление, которое еще более обличает новорожденное общество. Явление, уже невозможное в обществе сколько-нибудь зрелом, сформировавшимся. Летопись упоминает о богатырях, людях, отличающихся особенную физическую силой и храбростью, и которые не входят в дружину княжескую, составляют особую силу помогая то тому, то другому князю. История может еще подметить на девственной восточной равнине процесс первоначального выделения сил из народа-населения, приведенного в движение. А если сравним общество, о котором идет речь, и которое мы называем новорожденным в смысле общества европейского, отличающегося сложностью своего построения, чем оно и выше совершения других обществ? Если мы сравним русский народ IX и XII века с соседями восточными, то как высоко станет он? Подле степь с ее кочевыми обитателями, и здесь мы опять можем наблюдать переход народов от кочевого быта к оседлому. Между дикими степными кочевниками и оседлую Русью образуются народцы, полукочевые и полуоседлые, полунезависимые, имеющие собственных князьков, но признающие верховную власть русских князей» причем, однако, нередко изменяют в пользу своих диких собратий. И в то время, как на Восточной равнине князья и дружины, сохраняя первоначальный богатырский характер, не покидают движения, не привязываются к землевладением, как на Западе, города, которым вследствие счастливого положения своего удалось подняться через промышленность и торговлю, необходимо должны были приобрести важное значение именно потому, что другие силы, Князь и дружина представляли начало подвижное, изменяющееся, а города представляли постоянное, прочное. Волости, земли, второстепенные младшие города тянут к старшему. Сначала потому, что там живет князь, но теперь князья меняются, спорят, трудно разобрать, кто из них прав. И младшие города, вся волость, естественно, по старой привычке, смотрят на старший, что там скажут. Как решат, так и все другие решат. Старшие города, жители его, собранные на вече, являются таким образом властью, и на чем они старшие положат, на том и пригороды станут. При множестве князей, и спорах и усобицах, города, естественно, стремились к тому же положению, какое приобрела дружина, переходить от дурного князя к лучшему. Вскоре по смерти Ярослава, когда явилось уже несколько князей, киевляне выгоняют князя, который не умел защитить их от половцев, и берут себе другого его пленника.